Он возил ее по улицам, пока не продавал свой груз, и всегда по пятам за ним стаи шли пять его собак. Энрике, напоминавший сложением Гончу, Пахарито, коричневой масти и кудлатый. а Рудольфе прохожие говорили, вот американская собака. Пушок был мопсом, а сеньор Алек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 И он же знал все и про всех.